Глава 3. Хантер. 30 минут я кружу по кампусу Рейнерского университета, прежде чем нахожу свободное место на парковке. Первый учебный день, здесь яблоку негде упасть. Заглушив двигатель, снимая солнечные очки и устремляя взгляд на сверкающий зеркально-стеклянный фасад гуманитарного корпуса, в котором с минуты на минуту начнется моя первая лекция. «Ну, приветик! Взрослая жизнь с непонятной иерархией и долбанутыми правилами», – нараспев произношу я, разглядывая все вокруг. Частный университет Джона Рейнера был основан в конце прошлого века, поэтому на его территории стоят только современные постройки, преимущественно из бетона, стекла и нержавеющей стали. Бесконечные ряды окон в пол, стирающие границы зданий, вечно зеленый ландшафт, усеянный высокими качающимися пальмами и теплый осенний воздух, пропитанный солью бушующего рядом океана. К слову, никаких вульгарных архитектурных форм, плющая удушливого запаха снобизма, присущих большинству знаменитых кампусов. Некоторые постройки здесь вполне могут претендовать на сертификат ЛИИД от Совета по американскому экологическому строительству. Несмотря на довольно молодой возраст, Рейнерн стабильно входит в десятку лучших университетов страны. Он предлагает отличную программу по криминалистике, на которой я собираюсь специализироваться, а судебные науки здесь преподают знаменитые на весь мир профессора. Я тянусь к маленькому рюкзаку, лежащему на соседнем сидении, и достаю из него зеркальце, чтобы оценить свой внешний вид. Длинные волосы собраны в высокий хвост, туго стянуты шелковой лентой «Твили от Отермес». В ушах сверкают золотые сережки в форме скрепок, а на лице макияж без макияжа, на который я потратила полчаса своей прекрасной жизни. Моё отражение показывает мне долбанного ангелочка с широко раскрытыми голубыми глазами и раскрасневшимися от жары щеками. И я не имею ни малейшего представления, кто теперь эта девушка. Очевидно, я больше не та даряная девчонка, с которой все мечтали дружить в старшей школе. Теперь я первокурсница в университете, где учатся отпрыски людей, правящих этой страной. И кем я здесь стану, зависит только от меня. Черт, ну почему я не родилась Питером Пеном? Тогда мне не пришлось бы взрослеть. Выхожу из машины и жадно вдыхая горячий воздух, в котором буквально витает дух успеха и богатства. Я мечтала здесь учиться с тех пор, как начала задумываться о своем будущем, Но мои планы получить стипендию рухнули так же быстро, как и мой средний балл, когда я нарушила парочку правил в старшей школе. Окей, может, чуть больше, чем парочку. К счастью, Руби довольно успешно в своем экскортно-модельном бизнесе и в состоянии оплатить мое обучение в престижном университете. По дороге я изучаю карту и без труда нахожу нужную аудиторию. Но перед тем, как в нее войти, бросаю взгляд на наручные часы. Ноги прирастают к полу. Проклятие. «Я опоздала». «Нет, не просто опоздала. Катастрофически опоздала в первый же день занятий. Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Мысль о том, что какой-то преподаватель станет гневно отчитывать меня перед сотней незнакомых людей, переворачивает мой желудок. «Дыши!» Приказываю я себе, пытаясь игнорировать поступающую тошноту. «Пунктуальность подружка занута бездельников, Хантер!» Раздается в голове скучающий голос матери – И я быстро киваю, вытираю от джинса внезапно вспотевшие ладони, пока мой внутренний Люцифер продумывает для нас план спасения. Прежде чем открыть проклятую дверь, решаю осторожно заглянуть в щелку. Разумеется, профессор уже начала свою лекцию. Ее тоненький, почти детский голосок совершенно не вяжется со строгим внешним видом. Она похожа на Эдну мод из мультфильма «Суперсемейка». Черное платье, геометричный боб и круглые очки в роговой оправе. Мысленно пожелав себе удачи, я широко распахиваю дверь и на одном дыхании выпаливаю. «Простите, профессор, но вашу машину только что пытались угнать!» Женщина поворачивает голову в мою сторону. На ее лице отражается замешательство, которое быстро сменяется испугом. Я облегченно выдыхаю. Вся территория кампуса, включая парковки, строго охраняется, и каждому преподавателю это известно. Просто в стрессовой ситуации люди часто подаются эмоциям, что мешает им трезво мыслить. Благослови, Господь, создателей психологических триллеров. Я окидываю беглым взглядом лекционный зал в поисках свободного места и замечаю, что все студенты пялятся на меня, как на пришельца. Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы не закатить глаза. Ну да, я лгу, и что с того? «Белая Тойота Королла?» — с ужасом спрашивает Эдна, прикладывая руку к груди. «Точно!» — киваю я. «Но вам не о чем беспокоиться, профессор. Когда я пригрозила хулигану, что вызову полицию, он сразу же сбежал!» «Иисусе!» — шепчет она небесам, а затем снова сосредотачивается на мне. «Спасибо вам за бдительность, мисс... э... хантер Брэдшоу!» — сверкая я своей лучшей фальшивой улыбкой. «Спасибо, мисс Брэдшоу. Пожалуйста, присаживайтесь». Нахожу свободное место в третьем ряду возле длинноволосой брюнетки в дорогих шмотках, в которых без труда узнается крой премиальных брендов. Она слегка улыбается мне, когда я сажусь рядом. «Брэдшоу? Как в секс в большом городе? Как хаос в маленьком пригороде?» – бормочу я, вытаскивая блокнот из рюкзака. «Что за пригород?» «Катлер Бэй. Понятия не имею, где это». я тоже Девушка беззвучно смеется, затем протягивает мне руку под столом. Я чувствую легкий аромат ее цветочных духов. «Меня зовут Дэнни. Даниэла Ривас. Я из Палуальта». Мы обмениваемся быстрым рукопожатием, и я поворачиваю голову, чтобы внимательнее ее рассмотреть. «Дэнни» — полная противоположность мне. Черные волосы, смугло-золотистая кожа, полные губы и красивая фигура с аппетитными изгибами в нужных местах. Сдвинутые на макушку солнечные очки подчеркивают безупречный овал лица, а густые черные брови оттеняют невероятно светло-зеленые глаза с вкраплениями золота и янтаря. «Твои глаза? Это что, линзы?» «Нет, это многонациональные корни моих родителей». Она равнодушно пожимает плечами, словно не считает свой внешний вид грандиозной победой в генетической лотерее. «Моя мать — американка русско-турецкого происхождения, а отец — колумбиец, который имеет голландские и ливанские корни». «Ого! Ты горячая штучка, Даниэла Ривас?» э -э -э спасибо». Её приветливое лицо моментально разовеет «Кстати, ты не боялась, что профессор Лебовский не купится на твоё маленькое представление?» «Не особо. В крайнем случае я бы свела всё к шутке». дэни качает головой, но не осуждающей, а скорее изумлённо. «Уже определилась со специальностью?» «Криминалистика, с придыханием произношу я самое сексуальное в мире слово». «А ты?» «Почти». Ее нос морщится. Родители настаивают на предпринимательстве. «А чего хочешь ты?» Даниэлла удивленно сводит брови, будто до меня никто никогда не спрашивал ее об этом. Но вместо ответа задает новый вопрос. «Почему ты выбрала именно этот колледж? Он лучше во Флориде?» «Не раздумывая, отвечаю я». И один из лучших в стране. А еще мне нравится его расположение, потому что кампус находится всего в получаса езды от моего дома. Жить в общежитии – полный отстой. Никакого родительского контроля. Общая ванная. Свобода и независимость. Чокнутые соседки по комнате. «Не напоминай!» – вздрагивает Дэнни, и мне уже не терпится услышать эту историю. «Хочешь перекусить где-нибудь после лекции?» Я киваю, и мое отстойное настроение моментально улучшается.